Глава вторая. «Пожалуй, я зайду позднее. Извините за беспокойство». Незнакомец немного потоптался на пороге и, ещё раз взглянув на Джо, всё-таки ушёл. «Ваше право». Протянула ему в спину фея и захлопнула дверь. Как и было обещано, Зоя отыскала самоучитель по складыванию оригами, налила чайник чая и выставила на середину стола в вазу со сдобными булочками, тем самым заняв племянника на пару часов. Стоял второй вторник месяца, и в книжной лавке по плану должен был быть учет. Но по законам жизни именно в этот день всем приспичило повысить свой словарный запас и поднять вес в глазах общества через покупку нескольких томиков книг. Зои устала открывать входную дверь через каждые 10 минут, указывать на вывеску, где крупными буквами было написано «Санитарный день». Отвечать, что «да», в книжной лавке тоже иногда надо пыль смахивать с полок «Нет, продать сейчас ничего нельзя и не можно, даже если очень срочно нужен целительский справочник из-за появления неясных симптомов какой-то явно страшной болезни». «Вы с такими кворями лучше дома сидите, а не по центру столицы разгуливайте», припечатала зои закрывая дверь перед женщиной, покрытой желтыми пятнами. В общем, все это было настолько утомительно, что зои просто перестала реагировать на стуки в дверь и порой жалобные завывания под ней же. «А их было много». даже для их торговой улицы, где мог ошиваться любой сброд в любое время суток. Зои бы не так бесилась из-за очаровательной слепоты и непонятливости людей, если бы не папки со счетами, доходами, расходами и десятки столбиков цифр на рабочем столе. Да, санитарный день существовал именно для почёта всей бухгалтерии. А так как Зоя была хозяйкой, идейным вдохновителем лавки Александрия, её основным и, собственно говоря, единственным работником то все счета тоже были на ней. Кто бы сказал фее пару лет назад, что она будет сидеть за умножением в столбик, покрутила бы у виска. Она всегда считала, что ее, как гуманитария, видно издалека. Особенно, когда считаешь на пальцах, сколько сдачи должны дать после покупки хлеба. Для бизнеса же способности Зои были просто катастрофичны. То расходы превышали доходы, то получалось, что она где-то потеряла пару сотен И приходилось все пересчитывать снова. И даже годы тренировки не помогли улучшить ситуацию. Не то, чтобы Зои не пыталась нанять профессионала. Еще как. Вместо «щитовода» занимали за четыре года работы книжной лавки человек 20, И не люди среди них тоже были на любой вкус. Однажды даже вампир устроился. Зои все в нем устраивала. Она не имела ничего против его красных глаз и полуночных скитаний среди полок. Вот только не устроил он госпожу Гризмар, которая уверилась, что вампир хочет испить ее гномьей кровушки и принялась травить несчастного молодого человека, регулярно подкармливая его пирогами и булочками со знатной порцией чеснока. Умереть от него, конечно, вампиры были не в состоянии, но вот аллергиками они были жуткими. В общем, выдержал вампир всего месяц на новой должности и однажды просто взял и сбежал. В ночи. Как последний упырь. Так и получалось, что все работники Зои сталкивались либо с ее соседями по торговой улице, либо с ее неугомонными родственниками в виде двух сестер, веселого зятя, милого племянника, ученого папочки и заботливой мамочки. Игра на выживание, не иначе. Выдерживали не просто не все, а вообще никто. Точно так же, как фея не выдерживала головной боли от почету. Когда пятая точка совсем затекла, девушка решила проведать племянника. Как успехи, Джо? зои вернулась из кабинета в торговый зал и застыла, пораженная успехами. «Тетя зои нравится?» спросил джо, джо оглядывая свою работу. На фею взирало не меньше сотни бумажных лягушек всех цветов радуги. Видимо, Зоя погорячилась, когда принесла мальчику целую коробку бумаги. «Какого...» «Как много лягушек!» воскликнула девушка. «Когда же это ты успел?» «Уже пять часов». И это оказалось совсем несложно. «Как пять?» — всполошилась Зои. Видно, счета совсем унесли ее в мир иной. Девушка шагнула вперед, но сразу же наступила на одну из лягушек, грубо смяв ее. Джо-Джо закричал. «Нет, тетя Зои, ты же убила ее!» «Убила? Что ты, Джо, я не могла!» Фея присела на корточки и попыталась вернуть лягушке ее первоначальный вид. но получилась всё равно странная лепёшка. «Нам надо всех их сложить вместе, они успели подружиться». Джо поднял одну из синих лягушек и одну из жёлтых. «Вот, например, лаймик и солнечный стали кровными братьями». «Прям кровными?» — уточнила зои «Он им ещё имена дал? Что, всей сотни?» Джо кивнул и любовно оглядел свои творения. зои же размышляла. Куда деть все эти бумажные недоразумения, не выкидывая и не сжигая? В общем, так, чтобы не травмировать психику ребенка. Следующий час Зои с племянником потратили на то, чтобы перенести всех лягушек в подсобку. Причем под руководством Джо складывать их надо было аккуратно и бережно. После этого измывательства над взрослой тетей Зои поняла, что совсем скоро за своим чадом пожалует мать. а увидев пустую тарелку из-под булочек, в который раз поняла, что, как няня, она на золотую медаль явно не тянет. Даже до бронзовой ей как пешком до северной границы. «Джо, ты голодный?» «Нет», — покачал головой мальчик, рассматривая страницу в книге, где учили складывать лебедей. «Если мама будет спрашивать...» «Я ел не булочки, а курицу?» — сообразил Джо-Джо, вызвав улыбку тёте. «Именно. Какой ты у нас умный растёж!» А книжку можешь забрать себе. А то у меня начнется нервный тик от одного ее вида. После трудного дня требуется здоровый сон. Это вселенский закон. Но вселенная на этот раз играла против Зои Янг. Как только фея нашла такую удобную позу, в которой было ни жарко и ни холодно, ни твердо и ни слишком мягко, а главное, не думалось о забытых под вечер счетах, что-то квакнуло. То есть кто-то. А если совсем точно, квакать могла только лягушка. Зоя не открыла глаз на странный звук, думая, что приснилось. Протяжная и скрипучая «ква» повторилась, и пришлось признать реальность. В книжной лавке стараниями Джо сидело сотни лягушек, но ни одна из них не могла бы подать голоса. Осознав это окончательно, Зоя распахнула глаза, приподняла голову и встретилась взглядом с двумя красными бусинками на склизкой мордочке. Фея несколько секунд рассматривала лягушку, сидящую на одеяле, прежде чем заорать, вскочить с кровати и, не переставая орать, схватить плед и начать лупить им по кровати, полу, стенам, креслу. Отчаянная схватка длилась минут пять. зои выдохлась и с крайней внимательностью осмотрела сначала одеяло в попытке найти расплющенное тельце лягушки, а затем и все поверхности в комнате, у которых могла случиться встреча с земноводной. Лягушки не наблюдалось, как не слышалось кваканья. Зоя не верилась в столь легкую победу, поэтому, забрав подушку, она спустилась в кабинет, чтобы устроить себе ночлег на диване. Взгляд феи упал на бумаги на столе и пришлось признать этот раунд за вселенной, так как девушка решила вернуться к брошенным столбикам цифр. Все равно уснуть этой ночью она уже не надеялась. Адреналин так и бил в крови, поэтому стук в дверь Зои встретила испуганным вскриком Зои хотелось в тот момент только одного – издать закон, запрещающий стучать в двери, потому что ей это порядком надоело за последние сутки. Не книжная лавка, а проходной двор какой-то. На пороге Зои увидела Эвелину гризмор в розовом халатике с бегуди на голове и со сковородкой в руках. Гномиха олицетворяла собой праведный гнев. «И вы, госпожа Янг, орёте?» «Доброй ночи, госпожа Гризмар», — улыбнулась Зоя. «Мне вот интересно, почему вы всегда всё так чутко слышите и реагируете, словно под дверью ждёте?» «Вы ещё и огрязаетесь?» Прищурилась Эвелина, взвешивая в руках чугунную сковородку. Зоя была впечатлена и предусмотрительно отступила. «Что вы, как можно?» «Госпожа Гризмар, идите спать. Приличные соседи не ходят в такое время в гости». «Приличные соседи в такое время не мешают спать своими орами». «Я больше не буду», — сдалась Зоя, устала вздыхая «И вообще, зачем вам сковородка? Вы меня убивать пришли?» «Шугородите!» — возмутилась Эвелина и спрятала свое оружие за спину. «Я, как крайне заботливая соседка...» «Думала, что вас спасать надо. А вось маньяк какой залез к вам или вор?» «Эвелиночка!» Услышала Зои и первая увидела, как из булочной, натягивая на плечи подтяжки, вышел господин гризмор Гномиха преобразилась на глазах. Лицо приобрело вместо ехидного милое выражение, а грудь сразу же выкатилась колесом вперед. «Дорогой, я тут с госпожой Янг беседы веду. Сейчас приду». Ты иди лучше в кровать. Так какие беседы среди ночи-то? Вот мне тоже интересно, подумала про себя Зоя. Деловые, дорогой, деловые, изрекла Эвелина, качая головой. И вот как она сейчас была похожа на здравомыслящую женщину. Но длилось это недолго. без вселился в нее через минуту, когда муж подошел ближе и любезно поздоровался с зои Извиняясь за столь поздний визит. — Ты куда это смотришь, старый хрыч? — Велина, что ты? — стушевался гном и весь покраснел. Гномиха переводила злобный взгляд Зои на мужа и обратно. Точнее, смотрела она на шелковую пижаму феи, состоящую из коротких шортиков и майки на тонких бретельках. — Слюни уже распустил. А ну, шуруй в кровать, богатырь! «Нечего ночью шляться, где попало!» «Эвелиночка, да я же просто... Домой иди, в Господин Гризмор согласно кивнул и, не поднимая глаз на Зои, быстро затопал назад через дорогу. Эвелина проводила мужа взглядом и снова повернулась к фее. «А вы, госпожа Янг, срамоту развели? В каком виде честному народу показываетесь, а? Шо, где совесть лежит, совсем забыли?» «Госпожа гризмер прекратите! Ваш муж, если что, и может увидеть, так только мой пупок. выше он просто физически не в состоянии заглянуть!» Эвелина надула щеки от возмущения. «Да вы недостойны даже ног моего вернончика целовать!» А я и не претендовала. «Вот вы и ступайте. Целуйте у него чего хотите. Доброй ночи!» Зоя захлопнула дверь быстрее, чем Эвелина снова открыла рот. Фея дождалась, пока за порогом стихнет возмущение и вернулась в кабинет. Что ж, сколько бы госпожа Гризмор не ругалась с феей, не обвиняла её во всех грехах, а спасать-то прибежала. Жаль только не от себя.